Глава 29 девятая. Пёс. В голосе Ланса было столько ненависти и презрения, что казалось, слова, которые он произносит, способны обрести физическую форму. «Зачем ты оскорбляешь собак? Они очень верные». Я на Джона больше принципиально не смотрела. Наверное, было больно. Больно нет его предательства, и до этого предавали не от того, что именно он оказался засланным казачком. «Засланным. От своей дурости. Вот от отчего. Я ведь на полном серьёзе относилась к нему как к своему возможному мужчине. Просто-напросто идиотка. Могу представить, как волк веселился надо мною. Хохотал, падив тихаря. Что ж, ничего не меняется. Если гад, то обязательно будет к нему тянуть. Всё, как и раньше. Прости, рыцарь. Ничего личного. Ах, нет. Зачем я вру? И «Именно личное». Джон по-прежнему находился за нашими спинами, охраняя вход. Мне он опять же ничего не сказал. «Хватит. Не для обсуждения ваших счетов мы здесь». Аврора прекратила, наконец, раскачиваться в кресле. Слава богу, а то бесит ужасно этот звук. Уселась, главное, на моё любимое место. «Итак, светлая рыцарь облачного дома и злая колдунья. мило На такой подарок я не рассчитывала. В моих планах была лишь она. Спящая красавица окинула меня взглядом. Может, показалось но весьма ревнивым, оценивающим. Ты же любил свою принцессу, Ланселан. Куда делась твоя любовь? А нет, не показалось дамочку души Джаба, похоже. Как это так? Её променяли на какую-то там колдунью. Был глуп. «Не понимал, что ты из себя представляешь. Ужасно стыдно признавать факт своей прошлой влюблённости». «Ммм, неужели? А прошлая ли она, а, рыцарь? Прошлая ли твоя влюблённость? Давай проверим». Принцесса сделала мягкий плавный жест рукой, подзывая Ланса. Тот вдруг дёрнулся и пошёл к ней. «Да ладно, мы так точно не договаривались». «А как же обручение? Типа, я та, единственная». Руку обожгло. Очень больно, кстати. Я опустила взгляд на запястье, которое так и оставалось открытым. Мира елозила на месте, будто пыталась сорваться с кожи, хотя, по ощущениям, скорее вместе с кожей. Её глаза горели. Реально горели. Господи, как хорошо, что она не исполняла ничего подобного раньше. Точно меня бы тогда Кондратий долбанул. «Инфаркт миокарда». Мягко говоря. Блондин подошёл к Авроре, а затем опустился перед ней на одно колено. Эх, вот и верь потом в настоящую любовь. Было два мужика, а теперь по факту похоже ни одного. Красавица наклонилась вперёд, положила ладони на его лицо и припала к Лансу в поцелуе. Натурально взяла и принялась мусолить его губы своими. «Эй, алло! Убери вареники от него!» И грабли тоже. Аврора, видимо, специально выдержала ещё пару минут, которые тянулись бесконечно долго, только после этого отстранилась от рыцаря, довольная да «Ну, как видишь, ничего не прошло. Ты по-прежнему мой. Сидеть, охранять». Ланс послушно развернулся ко мне лицом и пристроился в ногах красавицы. Его взгляд был совсем бессмысленный. Чёрт, как же всё отвратительно. И Карл спит, как назло. Вон он, лежит на столе, даже не шевелится. Дом не помощник. Он пытался меня предупредить, но я не послушала. Хотя бы пытался. Переступить через приказы Авроры, наверное, не мог, а она, очевидно, велела логово не вмешиваться, либо не причинять ей вреда. Хорошо, что обернуть силу дома против меня она тоже не имеет шанса. Тут мы, можно сказать, на равных. «Итак, Морайна даркнес Чудесный ребёнок, способный меня погубить. Тебя же для этого и родили. Ты в курсе? Ах, нет, не в курсе». Ха -ха -ха -ха. Принцесса нарочито рассмеялась. «Ты ничего не знаешь. За те дни, пока спала в комнате твоего дома, успела полностью изучить тебя. Родовая память закрыта. Ты чистый лист. И это прекрасно. Мамочка хотела уберечь своё сокровище, спрятать от моих глаз до поры, до времени, пока ты сама не поймёшь, что нужно делать. Каждое её слово попадало прямо в сердце. Однако я упорно улыбалась, будто мне искренне и глубоко наплевать на всё, что она говорит, хотя на самом деле. Но если ты такая молодец, расскажи, что ты узнала обо мне. «Заодно вообще можешь посвятить свои планы». Голос не дрожал. «Вот такая я умничка. Сейчас только холодная голова и расчёт. Всё. Больше ничего не поможет. Я даже своими силами пользоваться не умею, злая колдунья, от которой толку ноль». «Зачем?» Аврора искренне удивилась. «О, господи, какая ж ты лохушка! Ох, прости, не знаешь такого слова так». Это значит глупая, отсталая, несовременная, плохообразованная. Хватит. Я поняла. Принцесса прервала поток моих эпитетов. Ей явно не нравится слушать что-то другое, кроме восхищения и признаний в любви. Ну так вот, всегда злодеи в конце истории рассказывают свои планы. Это, как бы тебе сказать, модно, круто, блин. Подобного ты тоже не знаешь. В общем, самые злые злодеи, самые мощные и сильные обязательно хвалятся своей победой перед жертвой». «Ты понимаешь, что это конец?» «Отлично». Аврора буквально наслаждалась всей ситуацией. но ну хорошо. Расскажу, потому что я самая сильная злодейка». «Смех», — подсказала ей тихо. «Что? Какой смех?» «Но вот после этой фразы ты должна рассмеяться специальным злодейским смехом. Так положено». Принцесса растерянно посмотрела на волка. Тот в ответ пожал плечами. «Господи, да кого ты спрашиваешь? Он сам только недавно вернулся». Говорят, после исчезновения последней колдуни носа не казал. «Что там ему знать о настоящих злодеях? Такой же лох. Объяснить значение? Нет, спасибо. Поняла с первого раза». Аврора даже руку подняла ладонью ко мне, чтобы я снова не пустилась в разъяснительные дебри. «Караул, всё приходится делать за тебя. Ладно, без смеха обойдёмся. Момент был упущен, и так, давай, хвались. Я вся во внимании». «Ладно, если теперь так принято». «Конечно, не хочешь же опозориться своими древними замашками и устаревшими представлениями о злодействе?» Аврора явно опозориться не хотела, поэтому расслабившись в кресле, начала свой рассказ. Я осознала, кем являюсь ещё в детстве. Это было восхитительно понимание, что каждый стоит только захотеть подчиниться моему влиянию, моей силе. С самого начала во мне присутствовала уверенность и я должна повелевать миром. К сожалению будучи ребёнком, Сильно не развернёшься. Пришлось ждать совершеннолетия. Кроме того, подозревала, что только после этого дня мои возможности откроются в полную мощь. Правда, постоянно присутствовала угроза проклятия твоей прабабки. Отвратительная непостоянная особа сначала подарила мне жизнь, а потом решила её забрать. Да, не смотри так. Я всегда знала, что появилась на свет, Благодаря украденному папочкой зелью, мое влияние распространяется на любого. Приказала ему поведать все самые страшные тайны, чтоб потом, в нужный момент, воспользоваться и выкинуть неудачника с трона. Он рассказал, как миленький, обожал свою дочурку безумно. Такой идиот, если честно, не понимаю за что его выбрала в мужья мать. Ни рожи, ни кожи, да еще и дурак. Не мог украсть заклятие нормально, чтобы Адалаида ни о чём не догадалась. Только вроде родная кровь. Но я сразу знала, как только войду в силу, казню обоих мешаться будут. По моему же распоряжению, вложенному в голову папаше, во всём королевстве убрали прялки. Да вот за твоим вороном не доглядела. «Это сволочь ухитрился притащить одну в замок». Помнил, гад, наказ прежней хозяйке сделать всё, чтобы проклятие исполнилось, даже не представляя, как он это сделал. Хотя колдовской помощник всё-таки. Свои секреты, наверное, есть. Далее всё сложилось именно по задумке Аделаиды. и она нашла тайную комнату, увидела прялку, испугалась. Хотела выкинуть, но укололась. А веретено — конец. Потом темнота, однако я чувствовала всё, что происходит вокруг. Чувствовала, слышала, понимала. Знаешь, что было ужаснее всего? Лежать в этом отвратительном замке уйму лет и ждать, когда же появится мой спаситель. А он не появлялся, потому что твоя мерзкая прабабка и об этом позаботилась. Проклятие имело два слоя. Один, мгновенный. Второй — отсроченный. Видимо, стерва догадывалась, когда засну сну начнёт происходить то, что повлияет на окружающих и вынудит спрятать моё тело. Ну или заложила это сразу. Тут уж точно не скажу. Ненавижу её. Ненавижу!» Аврора сорвалась на крик. Её прекрасное лицо перекосилось, превращаясь в отвратительную маску. Правда, тут же она взяла себя в руки. Наверное, пометуя об образе принцессы и о том, что рядом находятся два влюблённых идиота, а им видеть такую страсть нежелательно. Сотни лет я лежала в темноте, в тишине, гробовой тишине. Иногда казалось, будто я на самом деле, по-настоящему умерла. Господи, сейчас расплачусь. Правда? Принцесса посмотрела на меня в поисках сочувствия. Конечно, нет. Это сарказм. Недалёкая это моя. Сарказм означает «хватит вести себя со мной так, будто я глупа». Принцесса в ярости топнула ногой, почти легнув ланса. Вот тут я была с ней солидарна. Сама бы светлого рыцаря с огромным удовольствием. Слушай дальше, колдунья. После того, как закончу хвалиться, тебя ждёт смерть. Вот так вот. Никто не знал, что волк полюбил меня задолго, до сегодняшнего дня. Мы встретились как раз на совершеннолетии и отправилась утром в лес. «Слушайте, вот вас мёдом не корми, дай только по лесу пошляться. Это навевает странные мысли, как в том анекдоте про кошку. Ты собираешься слушать?» «Аврора буквально из себя выводила моё несерьёзное отношение, а я поделать ничего не могла. Это, наверное, была своеобразная истерика. Прям распирала говорить ей гадости. С другой стороны, чем сильнее она нервничает, тем больше расскажет. Чем больше расскажет, тем реальнее вероятность найти выход, ибо умирать не хотелось от слова совсем. А ещё хотелось привести Ланса в порядок, а потом отвесить ему парочку подзатыльников». Женишок, блин, первая спящая красавица, и он поплыл. Кабель. Конечно, конечно. Продолжай. Просто ужасно интересно. История достойная кинематографа. Её, правда, и так увековечили. Ну ты там немного другая. Даже много другая. Хорошая, добрая, нежная, в реальности оно, конечно, покруче. Давай, слушаю. Даже ладонь карту прижала, демонстрируя готовность впитывать каждое слово.